На утро все было очень пышно, помпезно и, на мой взгляд, бессмысленно. У остальных испытуемых, казалось, было приподнятое настроение. Из нас восьмерых, отправляющихся в путь, я был единственным, на кого не произвели особого впечатления лошади, рывшие копытом землю от нетерпения, и восемь закрытых паланкинов. Под любопытными взглядами шести десятков человек Гален выстроил нас и завязал нам глаза. Большинство из собравшихся во дворе были родственниками учеников, их знакомыми или просто зеваками. Гален произнес короткую речь. Речь, по-видимому, была обращена к нам, но говорилось в ней лишь о том, что мы и так знали. Нас отвезут в разные места и оставят там. Мы должны сотрудничать при помощи силы, чтобы найти обратный путь в замок. И если мы преуспеем, то станем отрядом и будем служить во славу нашего короля и сможем отражать нападение пиратов красных кораблей». Последние слова произвели большое впечатление на наблюдателей. Я слышал в толпе одобрительное бормотание, когда меня с завязанными глазами вели к планкину и помогали забраться внутрь. Там, в Паланкине, мне пришлось провести весь день, ночь и еще несколько часов. Это было безрадостное путешествие. Носилки трясло, и так как я не мог сделать и глотка свежего воздуха или посмотреть в окно, чтобы отвлечься, меня скоро укачало. Человек, который вел лошадей, поклялся молчать и держал свое слово. Ночью мы ненадолго остановились. Я получил скудный ужин, хлеб, сыр и воду а потом снова влез в полонкин, и тряска возобновилась. Примерно в середине следующего дня мы, наконец, остановились. Мне снова помогли вылезти. Ни слова не было произнесено, я стоял на сильном ветру, совершенно закостеневший, с раскалывающейся от боли головой и завязанными глазами. Услышав, что лошади отъезжают, я решил, что достиг места назначения и стал снимать повязку. Колен туго затянул узел, и мне пришлось повозиться. Я стоял на поросшем травой склоне. Мой сопровождающий быстро удалялся по направлению к дороге, которая велась у подножия холма. До моих колен поднималась высокая трава, высохшая за зиму, но зеленую в основание. Я видел и другие поросшие травой холмы с камнями, торчавшими на склонах, и полоски леса, скрывавшие их подножья. Я пожал плечами и повернулся, чтобы взять свои вещи. Холмы вокруг мешали осмотреться, но с востока доносился запах моря и низкого прилива. Мне не давало покоя ощущение что эта местность знакома мне. Не то чтобы прежде я бывал именно здесь, но что-то казалось знакомым. Я повернулся, и увидел на Западе пик Часового. Его двойную острую вершину ни с чем не спутаешь. Я снимал копию с карты Федврена меньше, чем год назад, и автор избрал характерную вершину пика Часового как мотив для декоративного обрамления. Так. Море там. Часовой здесь. И внезапно... У меня внутри что-то оборвалось. Я понял, где нахожусь, неподалеку от кузницы. Я быстро повернулся, чтобы осмотреть окружающие склоны лес и дорогу. Никаких признаков жизни. Почти в отчаянии я прощупал окрестности, но обнаружил только птиц, мелкую дичь и одного оленя, который поднял голову и фыркнул, не понимая, что же я такое, На мгновение я почувствовал облегчение, но потом вспомнил, что присутствие перекованных так не засечь. Я двинулся вниз, туда, где на склоне холма сгрудились несколько валунов и спрятался среди них. Не от холодного ветра, день обещал скорый приход весны, а чтобы не маячить на открытой взором вершине. Я попытался трезво обдумать, что делать дальше». Гален приказал нам оставаться на том месте, где нас высадит Медитируя и раскрываясь навстречу силе И на протяжении следующих двух дней мастер попытается войти в контакт с нами Ничто так не лишает мужчину мужества, как ожидание провала Я не верил, что Гален в самом деле попытается связаться со мной А даже если он это сделает, вряд ли я получу четкие указания Не верил я и в то, что место, которое он избрал для меня, было безопасным. Не в силах думать ни о чем другом, я встал, снова огляделся, чтобы проверить, не наблюдает ли кто-нибудь за мной, а потом двинулся вперед, к запаху моря. Если я правильно сориентировался на местности, то с берега можно увидеть остров Оленьий Рог, а в ясную погоду и щит. Даже одного из них будет достаточно, чтобы понять, как далеко я на самом деле нахожусь от кузницы. По дороге я говорил себе, что всего лишь хочу проверить, как долго мне придется идти назад в Оленьий замок, Только дурак мог вообразить, что перекованные все еще представляют какую-то опасность. Конечно же, за зиму они вымерли или слишком ослабели от голода, чтобы представлять угрозу. Россказни о том, что они сбиваются в банды головорезов и грабителей, пустые сплетни, я не боюсь. Просто хочу понять, куда меня занесло. Если Гален действительно свяжется со мной, то ему все равно, где именно я нахожусь». Он бесчетное количество раз заверял нас, что дотягивается силой до определенного человека, а не места. Не все ли ему равно, где искать меня, на побережье или на верхушке горы?